26. Доктор Даргал, Приписываемые дневники. Свою колесную технику мы оставили на окраине города Развалины. Грузовикам требовалась не только дезактивация, но и некоторый регламент. Тоже и с бронетехникой. Насколько я мог судить, дальше у нас имелось несколько вариантов дальнейших действий. Прямой путь на юг преграждала река. На ней и стоял город. Теперь уж, к сожалению, приходилось констатировать, несмотря на то, что здешний климат в связи с БМАД значительно изменился, на полноводности красной змеи это сказалось не особенно. Перемахнуть ее своими силами у нас не было возможности. Разве что построить плоты, потому как надувных лодок, имеющихся в наличии, никак не хватило бы для загрузки всех припасов и людей. И уж тогда бы точно пришлось бросить колесную технику. Делать это, покуда было очень нежелательно, да и попросту нельзя. От этих мест до джунглей пожвари мэш несколько тысяч километров пересеченный и даже ранее до всеобщей войны враждебной местности. Но даже если бы тамошние пространства волшебным образом полностью очистились от разбойников, остатков армии чужих королевств, радиоактивных развалин, а также даже теоретически – несносимой никакими ядерными арсеналами горной гряды безрассудства, то и тогда мы бы истерли весь свой порыв к пешей прогулке задолго до сельвы-то пожваре по которой нам, в свою очередь, еще шагать и шагать. Следовательно, если в городе Новый Бракут не имеется никаких технических средств для переправы, далее нам надо поворачивать вдоль реки. Налево или направо. К истокам или к устью. Это уж как начальство решит. Точнее, как оно ткнет пальцем в мировой свет. Отсюда из развален не очень, а вот с окраины города, оттуда, где ковырялись с под износившимся железом наши водилы-механики, красная змея наблюдалась великолепно. Она поднималась вверх по сфере мира в обоих, одинаково неясных для нашей судьбы направлениях. Вообще-то тут не настоящая страна варваров. Та настоящая, то есть легендарная, конечно же, туманная страна Зартак, Находится где-то на северо-западе, за алебастровым хребтом, а это новодел. Но по своей сути тут уже самоделишняя страна варваров. То есть варварские обычаи процветают вовсю. А ведь здешние места совсем недавно входили в состав большой и процветающей, ну, по развернутым хвалебным проспектам тех лет, империи. Самой огромадной на сфере мира, между прочим а теперь, разумеется, распавшийся на самое большое число кусков. Вот этот небольшой ошметок оказался как бы сам по себе. Никакой, хоть неким образом централизованной власти здесь не завелось. Или, может быть, пока не завелось. Это, по словам Дьюка Ирнация, если, разумеется, он чего-то не привирает или попросту не отстал от жизни. Вполне ведь допустимо. Почему нет? Если за 6 лет как бы мира на месте тутошного имперского городишки образовалось нечто в виде рыночного центра варварского анклава, то мало ли, что могло произойти с момента последнего появления тут дюка. Однако, на счастье, настоящего централизованного варварского королевства тут еще не образовалось. По крайней мере, никто не предложил нам заплатить таможенный сбор за посещение данной территории. Разумеется, уничтожили городок все-таки не варвары, Они его просто добили. С землей его сравняли во время активного махания большими атомными дубинками. Но городку повезло, его застройки проредили только фугасками и напалмом. Вот находящемуся всего в 30 километрах более крупному провинциальному центру, тому, да, не подфартило. Что-то там подорвалось из не особо чистого ядерного подвида. В общем, по словам Дьюка Ирнаца, там вот точно никто не живет. Даже как проходная территория тот местечковый центр непригоден. Зато из-за его профнепригодности статут этого города повысился. Варвары, кстати, здесь тоже лишь иногда настоящие, а в основном оварварившиеся местные и другие пришлые не из варварских стран. Варварами всех их сделали обстоятельства, резкое изменение окружающей среды и, как следствие, культурологической среды. Это уж даже джунглевому хрюкодикобразу ясно-понятно. Возможно, они даже стали большими варварами, чем мифические горцы. Вполне так, не исключено. «Вы пойдете со мной, доктор», — приказал Жушаймар. «Поможете выбрать товар». Я по своей наивности и до самого конца, между прочим, думал, что мы будем закупать продовольствие. Как же я ошибался. Цивилизацию с меня еще срывать и срывать клочьями, рубаночком жизни.